тем временем обдумывая ответ, который так и не прозвучал. В разговор вмешался телефонный звонок, прозвучавший в комнате за прилавком в дальнем конце магазина. «Извините, я должен ответить». Но вид у Петерсона был не извиняющийся, скорее он испытал огромное облегчение, которое растопило его каменный взгляд. Он повернулся и направился к телефону. эми тоже двинулась с места, но в противоположную сторону. Хан Гипс поспешил следом, и, когда она оказалась у выхода, открыл ей дверь. Когда они вышли на улицу, солнце стояло в зените. «Это моя ошибка», — пробормотал он. «Мне нужно было вас предупредить». Он зациклился на том, что произошло здесь с самым Лайлой. С теми репортерами он тоже не стал разговаривать. Но я все же надеялся, что, возможно, он немного расслабится, увидев вас. Он улыбнулся, рассчитывая, что это прозвучит как комплимент, но выражение лица эми не изменилось. Проигнорировав его слова, она сказала, — Мне очень не хочется говорить такое. Но большинство людей здесь не способны изменить себя, чтобы выглядеть чуточку дружелюбнее. — Вы еще не все видели, — Гипс пожал плечами. — Как говорил капитан Титаника, это лишь верхушка айсберга. Впереди показались здания суда и флигель. Когда они проходили мимо военного мемориала, Хан Гибс снова заговорил. — На сей раз предупрежу вас заранее. Насчет шерифа Энгстрома и насчет него тоже, — усмехнулся гипс Но я имел в виду его секретаршу Айрин Грофсмит. — Она тоже ненавидит репортеров? — гипс покачал головой. — Айрин никого не выделяет особо. Она ненавидит всех. У нее есть на то какие-то причины? Наверное, возраст. Энгстрому уж давно следовало бы от нее избавиться. Айрин должна быть ему благодарна за то, что он продолжает ее держать, но ему от нее достается. Она живет тем, что кусает руку, которая ее кормит. Имя неодобрительно посмотрела на него, но это было ничто в сравнении с тем взглядом, которым встретил ее Айрин Гроф смит когда они вошли во флигель и переступили порог приемной шерифа доброе утро сказал гипс шериф энгстром на месте его нет гипс кивнул должно быть он в больнице по поводу вчерашнего происшествия вам то что за дело до того где он маленькую пожилую женщину с неприятным волосом и соответствующим выражением лица невозможно было спутать с бабушкой мозас хотя ответила гипсу взгляд и был адресован эми могу вам вот что сказать — проговорила Айрин Грофсмит. — Даже если бы шериф был здесь, ему нечего было бы сообщить этой молодой леди. Придет время, и он выступит с официальным заявлением. — Да бросьте вы, Айрин, — сказал Гипс. — Мисс Хайнс здесь не за тем, чтобы разговаривать о том, что произошло в больнице. И вы это знаете? — Я знаю, что говорю. Теперь неприятный голос был обращен непосредственно к Эмме. — И советую вам прислушаться к моим словам, мисс Хайнс. Лучше уезжайте. Никто здесь не захочет с вами разговаривать. Зазвонил телефон, стоявший на столе. «Кажется, такое только что было», — подумала эми вспомнив, чем закончился разговор в магазине с скобяных изделий. Но здесь все только начиналось. Айрингроф Смит сняла трубку, но не произнесла ни слова. Тот, кто позвонил, сам начал говорить... Ее оставалось лишь время от времени кивать. Вскоре в глазах ее появился блеск, а лицо словно окаменело. — Да, сэр, — произнесла она, — прямо сейчас. Положив трубку, она повернулась и посмотрела на них с торжествующим видом. — Если вы прибыли сюда за тем, чтобы попытаться выяснить, кто убил эту маленькую девочку, можете забыть об этом. — О чем это вы произнес гипс? — Это звонил шериф. Они нашли убийцу. Глава 5 Солнце уже слегка переместилось к западу, когда Эмми и ее спутник покинули флигель, в котором располагался офис шерифа. Гипс шагнул влево, отступив в тени, остановившись, кивнул. «Здесь прохладнее», — сказал он. «Вы что? За этим и вышли?» — спросил Эмми. «Внутри есть кондиционер? Мне не показалось, что там жарко». По-настоящему жарко станет тогда, когда Энгстрон доставится до арестованного.